Глава 48 Мы сидели с Мартыновым в Деминской квартире и смотрели передаваемые по телевизору сюжет о событиях на заброшенном заводе. Пленку прокручивали уже второй или третий раз. Впервые ее показали накануне вечером. Мартынов, не отрывая взгляда от экрана, следил за происходящим и одновременно рассказывал мне последние новости. «Скандал грандиозный!» — сообщил он. Сегодня утром Орехов подал заявление об отставке, и эту бумагу подмахнули без малейшей проволочки. От него хотят избавиться, потому что быть сейчас рядом с ним — это своими руками рушить собственную карьеру. А уж прикрывать его не решится даже совершенно выживший из ума человек. Его будут судить? Вряд ли. Такие дела делаются тихо, без шума, без громких процессов. Да и данных на него нет, кроме признания этого бандита перед смертью. Мартынов кивнул на экран. Помолчали. парни вашего жаль», — вздохнул Мартынов. Его печаль о Диме была совершенно искренней. «Когда похороны? Я бы хотел присутствовать». «Тело увезли на родину еще вчера. Он сам из Бурятии». И опять Мартынов вздохнул. «Все», — сказал он. «Для тебя кошмар закончился. Орехов сам себя подставил. Так что теперь живи и наслаждайся жизнью». «Как хорошо никого не бояться!» — признался я. «Не прятаться и не ожидать ареста!» Пришел из кухни Дима, поинтересовался. «Кофейку вам приготовить?» Мартынов кивнул ему в ответ и посмотрел благодарно. А я следил за выражением его лица. Он в первую секунду был совершенно спокоен, но вот что-то начало в его лице проступать, как при проявлении фотографии. Растерянность, потом изумление... Потом почти суеверный страх. Дима стоял перед ним, живой и невредимый, и я засмеялся. Просто расхохотался, сгибаясь пополам, и только тогда Мартынов очнулся. — О-о-о! потрясенно протянул он и посмотрел на меня почти детским, беспомощным взглядом. — но это большой секрет, — сказал я. — Тайна. Никто не знает, кроме нас, и вот теперь еще и вас. «Вы хоть понимаете, что вы натворили?» — понемногу обретал дар Ричи Мартынов. «Это же кошмар! Как вы решились на такое?» «А что здесь такого?» — возмутился Дима. «Да, инсценировка, да, спектакль со стрельбой и взрывами, но мало ли мы таких спектаклей снимали. И ничего, никто не возмущался, а здесь же для пользы дела Мы Женьку спасали от Орехова». «Значит, не было ничего?» — спросил до сих пор не оправившийся от потрясения Мартынов. — Ни бандитов на иномарках, ни их гибели в ангаре. — И милиционеры там были не настоящие признался я. — И патроны холостые, и краска вместо крови. — Но зато как правдоподобно! — закатил глаза Дима. — Это же вершина профессионализма! Как говорит наш шеф, ложь — это правда, но только наоборот. А? Каково? И засмеялся счастливый. «Мы придумали эту жизнь с погонями, покушениями», — сказал я. «Все, абсолютно все было инсценировано. Мы же сами взорвали наш фургон. И из гранатомета по нам с вами стреляли наши же ребята». Мартынов судорожно вздохнул и бешено завращал глазами. «И нападение на шоссе, когда мы протаранили машину бандитов, тоже было ненастоящее». «Вы, кажется, слишком уж заигрались», — пробормотал Мартынов. Нам было некогда ждать, пока до нас доберутся настоящие бандиты. Орехов проявлял нешуточную активность, и я запросто мог бы не дождаться, пока на него удастся накопать компромат. «Значит, и тот случай тоже инсценировка, когда Орехов якобы тебя захватил?» «Там как раз все было всерьез», — признался я, и даже закрученился, вспоминая. «И физиономию он мне попортил по-настоящему, и по ребрам походил не понарошку. И я тогда подумал...» «Ну, гад, я тебе устрою!» «И устроил!» — хмыкнул Мартынов. «Что ж, вы с ним квиты, если разобраться. Око за око, зуб за зуб. Сам все это придумал». «Вместе с ребятами», — сказал я. «Сели, подумали, и решили, а почему бы и нет? Жизнь сейчас такая странная, не разберешь, где правда, где ложь, где по-настоящему всерьез, а где так, одна туфта, блеф. Так почему бы этим не воспользоваться?» Мартынов покачал головой. Он многое видел в своей беспокойной жизни, но с подобным столкнулся впервые. «Вы были правы», — сказал я. «До тех, кто на самом верху, невозможно добраться. Да и провоцировать их на неосторожные поступки было бессмысленно. Не собирались они со мной расправляться, потому что лично им я был не опасен. Слишком высоко они летают. И к тому же ни одна живая душа не знает, кто из них должен отвечать за содеянное. Так что пришлось изворачиваться и их возможные действия моделировать самим. — А ведь могли бы тебя и подстрелить, — назидательно сказал Мартынов. — Кто? — усмехнулся я. — Да к тому же я на всякий случай носил бронежилет. Расстегнул рубашку и показал.